Глава 68 Песня «Утешительница». Динка приходит на утес, расстроенная, тихая. Ленька мешает кашу, девочка усаживается рядом с ним. В ушах ее все еще звенит песня «Дяди Леки». «Лень», — говорит она вдруг, — «когда я заплачу, утешай меня песней». «Чего?» — вскидывая на нее глаза, удивленно спрашивает Ленька. Динка тихо и упрямо повторяет свою просьбу. «Еще что придумаешь?» — усмехается Ленька. «Ты заревешь, а я запою цирк». «Никакого цирка!» — с обидой говорит Динка. «Так все братья утешают сестер. А у меня нет брата, и некому меня утешать». «Как это некому?» — хмурится Ленька. «Я все равно, что брат тебе, а ты говоришь некому, не ври уж лучше». Но Динка горестно качает головой, и губы ее дрожат. «Некому мне петь!» Ленька торопела, смотрит на нее и, бросив ложку в котелок, подсаживается ближе. «Да чего тебе петь? Вот ведь глупая! Самое глупое и другого человека дураком хочешь сделать!» «Пой мне!» — всхлипывает Динка. «Цирк! Ей-богу, цирк!» — с недоумением качая головой, говорит Ленька. «Пускай цирк!» — уже по-настоящему ревет Динка. «Вот ведь беда! Бедовская беда мне с тобой! Ну, давай буду петь, только молчи!» — сердится Ленька. Динка замолкает и, вытирая слезы, искосо смотрит на своего утешителя. «У папа-то, батюшки, ширина-то, долина-то, матушки!» — весело выкрикивает Ленька и, усмехнувшись, спрашивает, «хватит, что ли?» Слезы Динки сразу высыхают, глаза загораются злыми огоньками. «Ты совсем не то поешь, просто как дурак какой-нибудь!» Сердито кричит она, «ну вот, теперь злишься! А сама ведь сказала, я буду реветь, а ты пой!» — хохочет Ленька. «Сказала, сказала. Зачем мне про папа какого-то? Надо вот какую песню!» Она вытирает ладонью глаза и, глубоко вздыхая, старается войти в настроение другой песни. «Сейчас, только отозлюсь!» — тихо говорит она, видя, что Ленька ждет. «Ну ладно, отозлись!» «А то подожди, поедим каши», — мирно соглашается Ленька, пробуя разваренную бурую жидкость. Но Динка не хочет каши. «Вот слушай», — говорит она, — «и сразу выучи эту песню, ладно», — весело кивает Ленька с улыбкой, глядя в изменившееся лицо девочки. «Запад гаснет вдали бледно-розовый». Небо звезды усеяли чистые, медленно запивает Динка, копируя дядю Леку. Лицо у нее делается проникновенно грустное, в голосе слышится глубокая, недетская тоска. Сердце Леньки сжимается, и, как всегда, он оправдывает подружку одними и теми же словами. Маленькая она глупая, ну, скопризничала, просит петь. «А зачем мне ее дразнить? Пить так петь!» И, подтягивая за Динкой песню, он искренне старается запомнить слова и мотив. Динка довольна, глаза ее блестят, растревоженное сердце успокаивается. И только уходя уже домой, она вдруг вспоминает, что не передала Леньке услышанные от мышки новости. «Лень!» — торопливо говорит она — «А дядя Коля уже за границей вместе со своей матерью, а про Костю ничего не известно, только в полиции есть какая-то карточка». Ленька всплескивает руками, в глазах его радость и укор. «Что ж ты молчала? Два часа я за тобой, как дьячок на клирусе, твою песню вытягивал, а про главное ты молчала», — возмутился он. Песня тоже главная, пробует оправдаться Динка, но Ленька уже не слушает ее, а смотрит куда-то далеко-далеко за Волгу, за желтеющий на той стороне реки лес. Может быть, ему кажется, что где-то в этой дали скрывается за граница. «Дядю Колю теперь не достать, вот еще Костю до Степана жаль». Он поднимает вверх сжатые кулаки, и серые глаза его вспыхивают гневом. Их, разбить бы эту тюрьму, раскидать ее по камушку!» А про Костину карточку Ленька и не думает. Это так что-нибудь, карточка к делу не касается, это просто фотография.